Глава 17. Саджан настоял на том, чтобы свадебное платье его с было не белого, а алого цвета. Аня не пыталась возразить возлюбленному, ведь доводы, приведенные им при выборе платья, были более чем весомы. В Индии белый цвет – цвет траура, скорби, а красный – цвет радости, обновления. Девушка вначале не хотела соглашаться выходить замуж в красном платье, полагая, что это очень необычное и вызывающее решение – но аргументы за красный цвет платья были настолько убедительными, что Аня сдалась под натиском. Зато никто не мог бы обвинить ее в заурядности. А для себя Саджан выбрал темно-серый костюм, подчеркивающий его идеальную фигуру. Казалось, что этот молодой мужчина был эталоном красоты и мужественности. Глядя на него, Анна ощущала, как волна безумного счастья, смешанного с немыслимым восхищением, захлестывает все ее существо – Его истинно черные волосы и огромные глаза, кажущиеся на узком вытянутом лице частичками его невероятно богатой и нежной души, сводили девушку с ума. Свадьба Саджана и Ани состоялась в начале июля и была тихой и скромной, ведь они не стремились сделать из этого события нечто публичное. Им не хотелось, чтобы на их свадьбе пьяные в стельку знакомые устроили традиционный для русской свадьбы дебош, Родственники жениха и невесты даже и не подозревали, что их драгоценные отпрыски решили обзавестись своей собственной семьей. И именно по этой причине отсутствовала неизменная толпа из счастливых и многочисленных тетушек, дядюшек, троюродных сестер и тому подобной дальней родни, имена которой и припомнить невозможно. Так что, кроме Аниной подруги Ковалевой Натальи и ее друга Константина, на торжественной церемонии никого не было. Другая шумная и большая свадебная процессия, у которых роспись была назначена на полчаса раньше, чем регистрация Ани и Саджана, с веселыми криками проследовала в зал торжеств. Двери за новобрачными и их гостями закрылись, и в фойе дворца бракосочетаний остались четверо. Анна, Саджан, Наташа и Костя. Работница ЗАГСа попросила Саджана пройти в кабинет для уточнения некоторых данных, связанных с его гражданством. А Костя отошел к окну дав подружкам немного посплетничать. Наташа Ковалева была стройной блондиночкой, причем назвать ее просто стройной было преступлением, так как девушка была настолько худенькой, что сдавалось, будто она звенела при ходьбе. Однако это не мешало ей иметь пышную грудь и объемные бедра, что делало ее фигуру необыкновенно женственной. Мелкие черты лица в сочетании с короткими завитками волос Приближали ее образ к утонченной француженке из черно-белых фильмов. В желтом длинном платье, в котором она пришла на свадьбу, она выглядела особенно элегантной, отчего Костя поглядывал на нее с нескрываемым обожанием, чем, казалось, вызывал недовольство девушки. Наташа была рада за подругу, так как видела, насколько сильно та любит своего избранника. Но все же девушка высказалась по поводу отсутствия родителей молодоженов. — Ань, я, конечно, понимаю, что вы хотите, чтобы свадьба стала только вашим праздником и ничьим больше. Но как же без родителей-то? Могла бы и сообщить им, что замуж выходишь. Ну что за свадьба получается? Родителей нет, родственников тоже. Четыре человека — это разве по-человечьи? Аня рассмеялась над суждениями подруги и обняла ее, звонко чмокнув щеку. Счастливой невесте вполне было достаточно присутствия одного из самых близких людей — Наташи. Эх, если бы только Ковалева знала, как она дорога своей подруге, она бы так не говорила. Ведь Наташа была для Ани больше, чем подруга, и если бы у Скрипниковой была сестра, то вряд ли могла бы быть девушке ближе и роднее, чем Наташа. Несмотря на проявление нежности, в глазах Ковалевой остался вопрос о нежелании Ани сказать родителям о замужестве. «Саджан своим тоже ничего не сказал», — ответила Аня, пытаясь не поддаться сожалениям о том, что в такой радостный для нее день ее родители не смогли быть рядом. Поэтому нехорошо было бы с моей стороны приглашать на свадьбу своих маму с папой. Постаравшись улыбнуться, Аня поняла, что улыбка получилась не слишком радостной, и поэтому она оставила всякие попытки казаться беспечной. Конечно, она переживала из-за того, что на ее свадьбе нет ни мамы с папой, ни брата Юры, которого девушка просто обожала. Обычно у нее с братом не было секретов. А тут она посмела не рассказать ему о своем замужестве. «Не понимаю я этих ваших желаний сделать свадьбу тайной для родных», призналась Наталья, с ужасом думая о том, как опечалится Анина мама, узнав, что дочка даже на свадьбу ее не позвала. «Как потом родителям расскажешь, что замуж выскочила?» «Как-нибудь разберусь с этим», вздохнула юная невеста с подкатившими горло слезами. Папа будет в шоке. Полагаю, что он много чего гневного скажет по поводу того, что я вышла замуж за индийца. Он-то думал, что выберет мне в мужья благородного чопорного англичанина и что мы с мужем будем жить в Англии и сможем видеться с родителями каждую неделю».